Глава третья. Максим поднялся с кресла, шагнул к открытой двери, ведущей в жилой отсек. Экспериментальный космолёт-пионер Валя Котик был маленьким кораблем, рассчитанным максимум на двоих. Поэтому все здесь было маленькое и располагалось близко, впритык друг за другом. Два шага из рубки, и ты уже в жилом отсеке. Еще три, и вот он, реакторный. Делать там сейчас нечего, но факт остается фактом. Следующий корабль после полета Максима собирались строить гораздо больших размеров. Настоящий звездолёт с грузовым трюмом, каютами для экипажа и членов экспедиции и много чем еще. «Интересно», — подумал он, — «построят теперь или нет? Я же пропал вместе с кораблем. Пока разберутся, что произошло, да и разберутся ли». Максим шагнул в жилой отсек, присел на кровать. «Как вы себя чувствуете?» «Хреновато, если честно. Болит. Вот здесь». Он приложил руку к груди напротив сердца. «И нога правая. Что со мной, доктор? Я в госпитале?» «Странный какой госпиталь». Он заворочил глазами, осматриваясь, попытался приподняться на локтях. «Тихо, тихо!» — остановил его Максим. «Лежите. Вам нельзя вставать ни в коем случае. И говорить тоже желательно поменьше. А лучше вообще не говорить». «Голову-то можно приподнять. Хоть немного. И хорошо бы в мне пить хочется». «Сейчас». Максим подложил раненому еще одну подушку под голову. Напоил чистой холодной водой. «Спасибо», — поблагодарил лётчик. «Какой интересный стакан. Никогда такого не видел. Стекло? Биопластик». «Не понял», — нахмурил брови раненый. «Что это?» «Материал такой. Вас Николай зовут?» николай иванович свят младший лейтенант да брови нахмурились еще больше я максим протянул руку максим максим седых можно просто макс советский космонавт будем знакомы будем неуверенно сказал николай пожимая руку максима что значит космонавт человек который летает в космос если коротко. Слушай, Коля, э, давай на «ты». Тебе сколько лет? 21. Я двадцатого года. Ну вот, а мне 24. Считай ровесники. «На «ты» так на «ты», — сказал Летчик. Но я все равно ничего не понимаю. Разве мы уже летаем в космос? Никогда об этом не слышал. Или это какой-то сверхсекретный проект? «Сам не очень понимаю», — вздохнул Максим. «Видишь ли, Коля, я сейчас должен быть в миллиардах километрах от Земли вот в этом самом космическом корабле, который ты наблюдаешь вокруг себя. И на календаре должно быть 13 августа. Только не 1941 года, а 2095. На 154 года вперед. «Разыгрываешь?» «Честная комсомольская». Могу перекреститься, если хочешь. Комсомольцев в Бога не верит. У нас в будущем верит, Кто хочет. Свобода вероисповедания, брат. Великая вещь. Позволяет никому не ссориться и спокойно всем вместе строить коммунизм. Угу. Сколько лет вперед говоришь? 154. Я из 2095 года. Лётчик протянул руку. и пощупал ткань универсального комбинезона на Максиме. Странный материал, никогда такого не видел. И что? У вас в 2095 до сих пор коммунизм строит? Строит, Коля, строит. Создают светлое будущее или, как вы его называете, коммунизм не цель, а процесс, прекрасный идеал, к которому можно и нужно стремиться, но быстро его достичь не получится, если Вообще получится. Как это? Как в известной поговорке про идеал. Не знаю такой. Идеал потому и прекрасен, что недостижим, сказал Максим. Гипербола Y равен единице, деленной на х, продемонстрировал знание математики Николай. Стремится к косям координат, но никогда их не достигает. Похоже. кивнул Максим. «Ты сказал «космический корабль»?» «Да». «Я помню про замедление времени при субсветовых скоростях. Читал про теорию относительности. Ты должен был попасть в будущее, а не в прошлое». «Коля, я не врач, но тебе точно лучше помолчать. Ранение очень серьезное. «Какое? Куда меня ранили?» Максим молчал. Давай, кореш, колись. Я, бывший беспризорник, правды не боюсь. Наоборот, только она мне и нужна, какой бы ни была горькой. Уверен? Что ты тянешь кота хвост, как баба? Уверен, не уверен. Уверен. В сердце тебя ранили, Коля? Если честно, не понимаю, как ты вообще жив до сих пор. Пуля застряла в правом предсердии. Теперь замолчал Николай, обдумывая слова Максима. «Ясно, понятно», — произнес наконец. «То-то я чую, что жить мне недолго осталось. Смерть в изголовье стоит». Он поднял глаза и сказал, обращаясь к кому-то невидимому. «Погоди, сестричка, немного. Дай хоть узнаю, как там, в будущем». «Эй!» — воскликнул Максим. «А ну, отставить пораженческие разговорчики! Приказываю, как старший по званию!» «О как!» — улыбнулся летчик. «Так ты что, военный?» «Был. В запасе сейчас. Звание старший лейтенант». «Неужто летун?» «Пехота», — покачал головой Максим. «Разведка». «Тоже нихреново. Так у вас там в будущем что, воюют? А ты как думал? До полной победы коммунизма еще далеко, а капиталисты с империалистами как были жадными неуёмными сволочами по своей природе. Так ими и остались. Приходится ставить их на место, когда совсем берега теряют. В том числе с помощью военной силы». «Ясно, понятно». повторил Николай и Максим подумал, что это вероятно его любимая присказка. Но все равно, товарищ старший лейтенант, приказывать ты мне не можешь. Расскажи лучше, как ты все-таки умудрился попасть в прошлое. Максим рассказал про нуль пространства, в котором можно передвигаться со скоростью намного превышающей световую, про нуль привод, который позволяет в это пространство нырнуть, про три удачных запуска, два вишенки, один. И один вишенки-два с собаками елкой и гайкой. Старался говорить коротко и просто, не вдаваясь в технические подробности. Мой полет был четвертым, закончил он. Должен был из орбита Юпитера прыгнуть на 20 астрономических единиц за границы Солнечной системы, развернуться, разогнаться и прыгнуть назад. Результат сам видишь: аварийная посадка в болото. Хорошо, хоть два вспомогательных двигателя работали, сумел сесть. а то бы сгорел к чёртовой матери в атмосфере. «А с кем ты разговаривал?» «Это Кир, корабельный искусственный разум. Незаменимый помощник во всех делах. Без него вообще никакого полета бы не случилось». «Искусственный разум. Робот, что ли?» «Ты знаешь это слово?» — удивился Максим. «Я вообще-то читать люблю», — сказал Николай. есу карла чапика вор читал там у него про роботов интересно ясно понятно сказал максим улыбнулся и подмигнул в какой-то мере да робот только без тела как это может быть кир позвал максим поговори с нашим гостем ему вредно разговаривать подал голос кир но вижу, что он все равно будет говорить. Характер такой. Здравия желаю, товарищ младший лейтенант. Я Кир, корабельный искусственный разум. Живу в компьютере корабля. Компьютер — это такая счетно вычислительная машина, в которой хранится и обрабатывается информация». «Ух ты!» — восхищенно сказал летчик. «А какая информация?» «Любая». «Так-таки любая», — недоверчиво прищурился младший лейтенант. Задай мне любой вопрос, сказал Кир. Хм, ладно. Столица Франции. Максим не выдержал, засмеялся. Ты меня обижаешь, сказал Кир. Париж. Посложнее ничего не можешь придумать. Посложнее? Ладно. Тактико-технические характеристики немецкого истребителя Место девять. Хорошо. Вот некоторые тактико-технические характеристики немецкого истребителя Место 109 Он же Мессер, он же Худой. Экипаж один человек. Вооружение. В плоскостях две 20-миллиметровые пушки МГФФ с боезапасом по 60 выстрелов на ствол. В фюзеляже два пулемета МГ-17 калибра 7,9 мм с боезапасом на 1000 выстрелов на ствол или с 600 выстрелами при условии установки МГФФМ. Дальность полета 700 км. Вес собственный 1 900 килограммов, полетный 2665 килограммов. Силовая установка 1 876 киловаттный 12-цилиндровый V-образный поршневой двигатель даймлер benz DB 601, 1175 лошадиных сил. Габариты: размах крыльев 9,86 метра, длина 8,74 метра, высота 3,4 метра, площадь плоскостей. 16,16 ,16 квадратных метра. Летные характеристики. Скорость — 560 км в час на высоте 4438 метров. Практический потолок — 10500 метров. Николай слушал Кира, приоткрыв рот. «Охренеть!» — сказал он, когда тот умолк. «Просто охренеть!» «Могу дать информацию по любому самолёту любого времени и любой страны, начиная с первого самолёта «Братьев Райт» и заканчивая самолётами 2095 года», — сообщил Кир. «И не только по самолётам», — добавил Максим. «Ты представить себе не можешь, каким количеством информации оперирует, Кир. Ленинская библиотека в Москве отдыхает вместе с другими крупнейшими библиотеками мира». «Как это «отдыхает»?» — не понял Николай. «В смысле, в них информации меньше, чем у Кира». У всех вместе взятых. Даже так? хитро прищурился Николай. Ну-ка, Кир, скажи, какое боевое задание получил 234-й истребительный полк ПВО 13 августа 1941 года? Нет такой информации, ответил Кир. Попался, улыбнулся Николай. Твое задание? Спросил Максим. Ну да. Ты думаешь, как я здесь оказался? Нас предали бомбёрам. СБ-2 машины. Те должны были по Житомирской железнодорожной станции ударить. А там зенитки и мессеры. Моего ведомого сбили. Я стал уводить худых от бомбёров. Они были главнее. Крутился как мог. И сам не заметил, что за линии фронта уже. Не так, чтоб далеко, но все таки Дальше ты видел, наверное. Пришлось драться. Одного завалило, а потом... Он побледнел, его лицо исказилось. «Погоди, Коля», — сказал Максим. «Давай так сделаем. Ты пока полежишь спокойно и помолчишь, а мы с Киром покажем тебе кино. Любишь кино?» «Кто ж не любит? Мой любимый фильм — Чапаев. Пять раз на него ходил. Веселые ребята тоже ничего. Трактористы. Как там Крючков пляшет, а? Вот как надо, милая моя!» процитировал он, смеясь. «А ты растерялся!» «Потом можем у Чапаева показать и трактористов, и все, что захочешь. Но пока...» «Кир, что у нас есть такое общеобразовательное по новейшей истории? СССР, России и вообще мира. Начиная с 41 -го года и до нашего, 2095-го? Конспективно. На полчаса 40 минут». «Готового ничего. Но конспективно я могу смонтировать такой фильм за минуту». Давай и выведи нам немцев пока сюда на экран. Где они там? Засветился экран на пустой стене жилого отсека. Камера дрона показала с высоты лес, речку, которая через ровное поле по колеи двигался мотоцикл и бронетранспортер. Немцы, сказал летчик с непередаваемой интонацией. Они, подтвердил Максим. Наш дрон разведчик за ними следит с высоты. Дрон разведчик? «Вот такой маленький летающий робот», — показал пальцами Максим. «Охренеть!» — повторил Николай. «Слушай, повыше как-то можно лечь? Неудобно!» «Кир, сделай повыше кровать!» — скомандовал Максим. «Чтобы полулёжа можно было смотреть!» Кровать сдвинулась, меняя конфигурацию. Половина приподнялась, половина осталась на месте. «Ух ты!» — сказал летчик. «С каждой минутой все больше верю, что вы и впрямь из будущего». «То ли еще будет», — сказал Максим. «Ты, главное, держись». «Есть хочешь, кстати?» «Нет, спасибо. Пока не хочу». «В туалет? Не стесняйся». «Тоже пока не хочу. Давай, за немцами последим». Немцы действительно выдвинулись на поиски сбитого советского истребителя. Ниже гранитных скал оказался брод. К которому вела едва заметная колея. Сразу за рекой она брала вправо, шла по берегу и потом примерно через километр сворачивала в лес, превращаясь в заросшую лесную дорогу. Однако немцы туда не поехали. Перебрались на другой берег, остановились. Унтер-офицер сверился с картой, отдал неслышный приказ, махнул рукой, показывая направление. Отделение рассредоточилось, солдаты взяли винтовки на изготовку и скрылись в лесу. За ними последовал унтер-офицер. На берегу остались только двое водителей, бронетранспортера и мотоцикла. Теперь немцев было не видно, их хорошо скрывала листва деревьев. «Меня ищут, суки», — сказал летчик. «И к бабке не ходи». Самолет найдут быстро», — сказал Максим. «А вот нас вряд ли. Мы уже под водой». «То есть...» Максим объяснил, что корабль успел погрузиться в воду полностью. Вода черная, болотная, мутная, плюс ряска. Сейчас август, вода зацвела уже. Ничего в ней не разглядеть». «Хорошо, коли так», — сказал Николай. И если все всё-таки найдут, что делать будем? Оружие какое-нибудь есть у тебя, товарищ старший лейтенант?» «Нет оружия», — сказал Максим. «У меня же исследовательский корабль. Зачем оно?» Оружие такая вещь, которая всегда может пригодиться, поучительно заметил летчик. Сам видишь. Да, согласился Максим. Он представил, что будет, если немцы впрямь обнаружат пионер Валя Котик, и похолодел. Уже второй раз за сегодняшний день. Технологии конца 21 века, попавшие в руки немецких фашистов из 1941 года, могли натворить неописуемых бед. Конечно, в них еще предстояло разобраться, но уж кого-кого а проницательных ученых и инженеров у немцев хватало. Разберутся, в конце концов. Не сразу, но разберутся. И тогда... Нет, допустить этого нельзя ни в коем случае. «Кир!» — позвал он. «Здесь». «Скажи мне, пожалуйста, друг мой, в самом крайнем случае, если потребуется, мы можем уничтожить корабль». Смотря, что ты имеешь в виду под словом уничтожить. Полностью уничтожить без следа? Нет, не можем. Но можем превратить его в бессмысленный кусок металла. Конкретнее. Можно запрограммировать критический перегрев реактора таким образом, что он самоуничтожится и уничтожит весь корабль. Биопластик просто испарится. Углерит распадется на составляющие. Металл исплавится. Десять тысяч градусов по Цельсию достаточно, чтобы расплавить печь в аду, не то, что корабль. Радиация. Хотя. Какая радиация у кваркового реактора? Что это я? Болото, лес вокруг. Болото, разумеется, закипит и испарится. Лес может загореться, а может и не загореться, как карта ляжет. Ясно, понятно. Максим и сам не заметил, как подхватил выражение Николая. Это можно сделать в любую минуту? Да. Управление реактором нарушено. Ремонтные наноботы восстанавливают, но критический перегрев можно устроить и без этого. достаточно запустить напрямую и бежать хм а можно сделать так что критический перегрев реактора запустится при попытке проникновения на корабль кого то чужого нет ничего проще к слову фильм готов отлично но пока за немцами проследим опусти дрон ниже пусть найдет их слушаюсь кроны деревьев прыгнули навстречу дрон запетлял на высоте метров сорока над землей Выискивая отделение солдат. Наконец, обнаружил. Вероятно, немецкие пилоты весьма точно засекли и передали координаты упавшего И-16, потому что нашли его довольно быстро. Нашли, обследовали, и, убедившись, что лётчика в кабине нет, оставили двоих снимать вооружение пулеметы. А остальные принялись обыскивать лес вокруг и, в конце концов, вышли к болоту. Теперь дрон-разведчик держался гораздо ниже. Сначала он успешно притворялся жуком. А затем и вовсе уселся на ветку ближайшего дерева и замер, наблюдая и слушая. Один из немецких солдат явно был охотником, потому что разбирался в следах. Собственно, это он привел отделение к берегу болота по тем следам, что оставил Максим, когда тащил на себе Николая. Вот здесь он зашел в воду, господин Фельфебель, переводил Максим немецкую речь. Это же болото. Зачем он полез в болото? Не могу знать. Возможно, хотел таким образом сбить со следа собак ищеек. У нас нет собак ищеек. Но он-то этого не знал. Он же ранен, ты сам говорил. Так точно, ранен. Кровь в кабине и следы крови на траве. Думаю, он не мог далеко уйти. Что ты предлагаешь? Нужно поискать на другой стороне болота. Если там есть следы, то пойти по ним и догнать русского. Он теряет силы от потери крови, как раненый кабан. Это будет недолго. А если следов не будет? Значит, он утонул. Болото — коварная вещь. Его могло затянуть, когда он перебирался на другую сторону. «Внимание, отделение!» — скомандовал мордатый фельдфебель. «Обходим болото с двух сторон. Ищем следы русского летчика. Лично от меня пачка сигарет сигареты полбутылки шнапса тому, кто первый найдет. Он свистнул свисток. Вперед. Точка встречи вон там, у сухого дерева. Немцы снова разделились, солдаты принялись обходить болото по берегу. «Умные гады!» — прокомментировал Николай. «А ты, смотрю, немецкий хорошо знаешь. Специально учил?» «У меня мама немка», — сказал Максим. «Так что язык с детства знаю как родной». «Из поволжских немцев?» «Нет, из самой Германии, из Дрездена. Это столица Саксонии». «Ясно-понятно», — промолвил Николай нейтральным тоном. «Коля, у нас границы открыты, и каждый сам волен выбирать место жительства и образ жизни. Отец познакомился с мамой, когда был в Германии в командировке. Они полюбили друг друга. Мама переехала за отцом в Советский Союз, приняла наше гражданство. Потом я родился. Нормально все, не переживай». «Я не переживаю», — сказал Николай. «Ты мне только скажи, мы выиграем эту войну?» Максим улыбнулся. «Конечно, выиграем, Коля. Победа будет за нами». «А когда?» — жадно спросил летчик. «Немцы подпишут капитуляцию 9 мая 1945 года, после того, как падёт Берлин». «Ох, так долго!» «Да, Коля, так долго», — сказал Максим. «И цена победы будет немалой». Уж можешь мне поверить.